Глава 13. содержащая в себе кое какие сведения о городе Петербурге. За 300 рублей в месяц Одонагиу нашел для себя шикарный выезд — пролетку парой с отлетом. В корню был отличный рысак, а красивая престижная ходила в скач, завиваясь кольцом, то есть загибая голову в бок и вниз так, что носом почти дотрагивалась до своих колен. Выезд был такой, что прохожие останавливались и любовались У кучера Афанасия была борода самая большая во всем Петербурге Джо был самым маленьким в Петербурге казачком А курьер Дмитрий самым рослым и представительным выездным Все это стоило больших денег, но деньги были истрачены не напрасно И в один ясный солнечный день капитан Одонагю сел в свою пролетку и помчался к английскому послу. Письма были очень короткие, но писавшая их высокая особа пользовалась таким всеобщим почтением и любовью, что посол лорд сен тут же попросил Одонагю считать его дом всегда для себя открытым, позвал его обедать на следующий день и предложил представить его императору на ближайшем выходе. Одонагю простился с послом в полном восторге от своей удачи и поехал с письмами к княгине Воронцовой, графу Нессельроде и князю Голицыну. Его и тут приняли очень хорошо. Покончив с визитами, он велел кучеру ехать на Английскую набережную, потом на Дворцовую, потом на Невский проспект, и, покатавшись часа два, чтобы везде показать свой щегольской выезд, возвратился в гостиницу. «Я теперь очень досадую», — заметил Оданагю, когда рассказал Мэк Шену про свою поездку, что согласился назвать вас в паспорте моим слугою. Вы бы точно так же могли развлекаться, как и я, и сохранили бы свое общественное положение. «А вот я так нисколько об этом не жалею и ничуть не досадую», ноги, отвечал Мэкшен, — «я достаточно позабавился и поразвлекался за всю свою жизнь, и даже больше, чем достаточно. После же обедов и вечеров с посланниками, князьями и графами мне бы, пожалуй, кухмистерская мистрис Мэкшен стала казаться уже менее комфортабельной. Натанцевавшись с графинями и герцогинями, нашептавши им на ушко разных любезностей, Перечекавшись шампанским почти со всею русской знатью, я бы чего доброго стал презрительно относиться к своей домашней обстановке и к бюштексам пай, мистрис Мэкшен. И сама мистрис Мэкшен показалась бы мне, пожалуй, толще обыкновенного. Нет-нет, так гораздо лучше. Я очень умно придумал, хотя самого себя хвалить и не следует. «Может быть, вы и правы, Мэкшен», Но только мне совестно, что я трачу ваши деньги, вы же сами так ничем и не пользуетесь за свою долю. О, какая же моя тут доля, Ода Послушайте, предположим, что я бы поехал сюда один и совершенно самостоятельно. Что стал бы я тут делать? Ведь я не поступил бы, как вы, не явился бы с милой развязанностью к принцу-главнокомандующему и не стал бы просить у него рекомендательных писем к нашему послу. Не завел бы себе щегольского выезда, да и не сумел бы, пожалуй, так все устроить. Сидел бы я таким же глупым сычом, как сейчас сижу, и делал бы то же самое, что делаю теперь. Например, сегодня я почти все утро, когда вас не было, простоял на одном из разводных мостов через реку и плевал в воду, внося свою лепту в Балтийское море. Вот это-то и досадно, что у вас здесь нет других развлечений, дружище. «Есть. Как так нет? Я думал о мистерис Мэкшен, представлял себе ее доброе лицо, а это гораздо лучше, чем если бы я забыл ее для высшего общества. Каждый забавляется как может. Представьте мне устраиваться в этом отношении самому. Это единственное, о чем я вас прошу. А теперь скажите мне вот что». «Вы, я полагаю, ничего не узнали про польскую княжну, когда ездили с визитами?» «Разумеется, ничего. Ведь спрашивать было неловко. Это можно сделать только при удобном случае». «Не расспросить ли мне про нее нашего курьера? Быть может, он ее знает?» «Как он может ее знать?» «Не в смысле знакомства на равную ногу, конечно, но он может знать об ее семье, о том, где она теперь живет и так далее». «Нет, Мэкшен, лучше не надо, ведь мы его еще так мало знаем. Завтра я обедаю у нашего посла. Там будет большое общество». Днем получены были приглашения на вечер от княгини Воронцовой и князя Голицына. «Каша заваривается крутая», — сказал Мэкшен. «Вероятно, вы встретите вашу красавицу. Не тут, так там». Я тоже на это надеюсь. Если же нет, то, когда освою здесь получше, сам наведу о ней справки. Но сначала мы должны хорошенько обследовать почву.